Часть третья. Инициация. Сумасшедший алмаз. Мощное начало «Wish you here» в половине седьмого утра. Мгла, холод, сырость. Павлик уже на ногах. Павлик с этого дня бригадир. Он сам себя назначил, как бывает в дворовом футболе, когда команда проигрывает и кто-то один на себя игру берет. Никто в бригаде возражать не стал. И Семибратский не сразу, но согласился. Кухню Непомилуев поднял еще на час раньше. В поле всех выгнал чуть свет, а перед этим построил бригаду в шеренгу, как солдат новобранцев и объявил новую жизнь. Никаких грузчиков с пулей насиновали, все в поле. Никакой сортировки, на сортировку Лёша найдет, кого поставить. Сортировка их вообще не касается. Там пусть совхозники деньгу зашибают. Для них главное — поле. Мы люди одного поля, мы все равны. Никаких поблажек. Никаких дедов картофельных, никакого завхоза, да и не нужен в бригаде завхоз. Никаких уступок бывшему бригадиру. Идешь, Рома, и вкалываешь, как все. Никаких перекуров, никаких моих правых соседей или липутов. Работаем, как работают советские люди в пятисотом. Последняя правда не сказала, про себя подумал. На обед полчаса. Обед привозят в поле кухня. Берут в совхозе лошадь, телегу и привозят. Потому что лошадь для этого нужна, а не для щегольства. И это раньше всей бригадой тянулись на обед и с обеда, по два часа рабочего времени теряли, да ещё тихий час себе украдкой устраивали. А теперь времени отдыхать днём не будет ни минуты. Пищу получаем прямо тут, на мешках или на корзинках. Кому как удобнее, всё равно долго не рассидишься. На кухне оставил двух девчонок и кавку. Больше там не надо, справятся. «Круто берёшь, мужик», — подсокол губами кавка и прикрыл томные глаза. «Смотри, пупок не надорви». «Кому не нравится, домой может ехать с деканатом объясняться», вспомнил Павлик комиссара. Белоголовый Озлс выждал два дня, а потом уехал, утратив всякий смысл в Анастасии не находиться. А Кавка остался. Ему интересно было посмотреть, чем дело закончится, и как наглый мальчонка взвоет и пощады у бригады за самоуправство попросит. Непомилуев, между тем, забрал ключи от кладовки, водку всю попрятал, и пошёл в ларёк договариваться, чтоб студентам не продавали. Продавщица зыркнула на него, но не так, как в прошлый раз. С интересом зыркнула и пообещала сделать всё, как он просит. Она трезвость у мужчин превыше всех добродетелей ценила. Но Павлик этого не заметил. Ему не до женских глаз было. А парни всё равно втайне от него пить ухитрялись, но бригадир и это углядел. Устроил в комнате шмон, нашёл у сыроеда бутылку и за ужином, показательно вылил за окно. «Ты бы лучше водкой рожу свою протирал несчастную, чем ее родимую на землю лить, — сказал в сердцах сыроед, — но Павлик стерпел. Подошла вечером девчонка неказистая. Еле вымолвила тихим от смущения голосом, что у нее недомогание. На работу завтра идти не может. «Какое такое у тебя недомогание?» — спросил Павлик сурово. «Температура есть?» «Нет», — пискнула девчонка испуганно и покраснела. «Значит, в поле как все пойдешь». «Дурак он, простых вещей не понимает», — подумала она. «Или маленький еще не знает, тоже мне бригадир». Ромка тот все понимал. Ромка человек был, кричал, ругался, угрожал. Говорил, что все записывает, у него график есть, его не обманешь, но все понимал. И его все равно обманывали. А этот чурбан бесчувственный. Глаза у нее по-прежнему были синие и простуженные. В глазах слезы, но он не замечал. «Поле сырое, грязное». Кое-где ни не то небольшие озера, ни не то огромные лужи образовались, и копалки по полю не идут, у мужиков вилы да лопаты. Нажимаешь ногой, переворачиваешь с усилием землю, да стараешься так, чтобы орудием труда клубни не попортить. Картошку подбирают девчонки и сами ссыпают в мешки. Павлик один закидывает мешки в гусеничный трактор. Валится с ног, но грузит. Но и про подбор не забывает. Он как полководец на этом поле. Его должны все видеть. И он должен видеть всех. Отвоевывают у поля метр за метром. А вечером по-прежнему сухой закон. И чтоб соблазна не было, наказал кавки. Никаких грибочков, ни соленых огурчиков с хреном. Ни тем более кур ворованных. Каши наварили, молока парного попили, чайку хлебнули и спать. Праздновать будем, когда работу закончим. Всю бригаду напоит. А пока с утра опять «уищ его Еще мощнее и глубже когда раскаты музыки перерастают в отчаянный крик «Shine on your crazy diamond!» Хочешь, не хочешь, от этого кризанутого даймонда проснешься. Пахмутову с добронравовым ставь, ворчал сыроед, и вновь продолжается бой. Через день другая девчонка подошла. Я сегодня не могу в поле идти. Почему? Потому что не могу. Ничего не знаю. А я не пойду, и все. Понял? Это поупрямее было. Сербско-хорватский учила, И дипломатом мечтала стать. Не пойдешь? Рассердился на черноглазую ослушницу бригадир. Значит, выговор получишь и посуду на всю бригаду до конца срока будешь мыть. Должность кого хочешь испортит. Был хороший парень Павлушка не помилуев, пусть и с придирью. Стал начальником и в мику фуел. Все видит, все замечает. Сигарету лишнюю не даст выкурить после обеда. И погода как на зло установилась. «Сухая, ветреная, солнечная, дорези в глазах, оттого и светает раньше и темнеет позднее. А бригадиру, дай волю, он и ночью заставил бы всех вкалывать. Зверь, не человек!» Озера испарились, стритоны сдохли, земля просохла, пошли копалки, показатели стали лучше, и вот уже Семибратский мог докладывать на факультет «Сокращаем отставание от плана». За неделю, конечно, не управятся, Но если такими темпами пойдут, то за две-две с половиной недели может и добьют это поле проклятое, только бы погода не подвела. Но пока укрывал ночами землю тяжелый осенний туман, а утром поднималось из-за дальнего леса, не до конца остывшее солнце растапливая не успевшие промерзнуть, а лишь покрытые инеем долгие грядки, они спасали урожай и уходили с поля груженные телеги, заполнялись земляными яблоками неподъемные мешки из-под кубинского сахара, грузились в трейлеры и летели добрые сводки на родной факультет. Не будут зимой голодать профессора и доценты. Не станут попрошайничать старшие и младшие преподаватели. досыта наедятся ректор с проректорами и деканы со своими замами по учебно-воспитательной, идейной, научной и творческой работе с молодежью, А на десятом этаже Высокого со шпилем и звездой здания собирался вечерами большой портком, и вечно отстающий, аполитичный, сомнительный филфак впервые начали ставить в пример другим факультетам. Поглядите-ка, мальчиков почти нет, а он какие показатели.